Глава шестая Охота. Перевел взгляд на ближайшего прыгающего головастика, выдохнул и, в задумчивости почесав рукой волосы, произнес Что ж, псевдоразум, так псевдоразум. Жалко, конечно, но, по всей видимости, вы тут именно для тренировки. Так что не обессудьте, осталось только теперь понять, как мне вас приканчивать. И самое главное, чем? В который уже раз за сегодня посмотрел по сторонам. Какого-либо оружия, естественно, не заметил. Что, собственно, было логичным, ведь оружие во все времена ценилось и стоило денег. А значит, разбрасывать его никто не будет. «Тогда с помощью чего мне с вами расправиться?» «С помощью рук?» Посмотрел на ближайшего главастика, на его ладони, на пальцах которых были длинные когти, а затем на зубастый рот. Представив, как борюсь с этим существом, оно меня царапает и кусает острыми зубами, поежился. «А если вена заденет или вообще глаз выколет? Руки-то у него длиннющие». «Нет, так не пойдет», — решил я и посмотрел на дерево. Все нижние сучки были обломаны. Складывалось впечатление, что обломали их специально. Еще раз обдумал и пришел к выводу, что залезть наверх, к веткам, практически не представлялось возможным ввиду того, что я не скалолаз, не альпинист, хотя, возможно, это одно и то же. Впрочем, если бы я даже и был одним из них, то без снаряжения все равно вряд ли бы залез. Летать-то я не могу. А по голому ободранному стволу забраться на такую высоту просто нереально. Вот если бы у дерева имелась кора, то можно было бы хоть за что-то зацепиться ведь она, судя по оставшимся фрагментам, толщиной не менее 10 сантиметров. Но, увы, ее метров на 10 от земли тоже не видно. Судя по всему, весь низ дерева намеренно самым тщательным образом ободрали. А может быть, и съели... в смысле объели какие-то животные. Все может быть. И тут я вспомнил о палке-копалке, что досталось мне от бородача. Поднял ее, прикинул на вес. Легкое, конечно, и на серьезное оружие не тянет все же, но уже кое-что. Помнится, когда я от испуга прикончил первого головастика, то тот умер от трех пяти ударов рюкзака. Так может эта дубинка подойдет для выполнения задания еще лучше? Но тут в голову закралось сомнение: а если нет, вдруг псевдоразум от ударов рюкзаком нормально умирает, а от дубины, например, нет? Может такое быть? А почему бы и нет? Мир явно не наш. А значит, может быть, все что угодно. Вдруг у этих манекенов какой-то иммунитет к дереву. Не зря же они всю кору со ствола из полина сожрали. Ведь явно это их работа. Длинными когтями поддевали, а острыми зубами жевали. Неспроста же они тут пасутся, а больше никого в округе и нет. Вероятно, все конкуренты уже давно у них в животе. — Тогда и меня они точно так же могут сожрать, если я их разозлю и окажусь неспособным оказать достойное сопротивление и их прикончить. — Тогда будем действовать так, — негромко произнес я, наскоро придумав план действий. Взял дубинку в правую руку, а рюкзак в левую. — Если дубинка окажется неэффективной, то кину ее на землю и начну бить рюкзаком. — Вариант? — Вариант. — Вот и отлично. Подошел поближе к так удачно подпрыгнувшему глазастику. «Извини, дружок, но мне придется тебя ухайдакать. Раз ты тренировочный псевдоразум, да еще и воздушный, то это твоя судьба. Но все равно, извини». И засадил ему палкой между рогов, после чего отскочил и хотел было нанести еще один удар, но оказалось, что это не требуется. Тот зашипел и сдулся. «Шикарно!» — обрадовался я, что не надо будет долго мучиться с выполнением задания. На радостях собрался было долбануть второго, но не ударил, потому что в голову пришла мысль. «А мне этого сейчас засчитали как одного из десяти? Задание вообще начало выполняться? И если да, как это проверить?» Исходя из того, что в тот момент, когда я получил задание, мое сознание словно бы перенеслось в какую-то другую реальность, сосредоточился и, закрыв глаза, попробовал представить себе то пространство, в котором совсем недавно находились я, и богиня. Пыжился, тужился, да так и не смог ничего конкретного представить. Да, в мыслях мелькали образы того пространства, но это были лишь общие картинки, воспоминания. Через пять минут эксперимента, так ничего и не увидев, решил продолжить бить монстров, надеясь, что когда завалю последнего, то увижу выжделенную надпись о выполнении этого квеста. «Так сколько там вас надо было грохнуть? Вроде бы десять штук». «Одного завалил! Осталось девять!» Вздохнул я, закинул рюкзак за спину, перехватил палку поудобнее и... И пошла потеха. Я устроил настоящий геноцид тренировочной псевдожизни. Я колотил их у барьера, колотил у корней дерева, бегал вокруг по поляне, словно сумасшедший, и долбил все живое и неживое на своем пути. Псевдоразум умирал десятками, но тут же возрождался. Становилось очевидным, что либо я, либо он. Я словно броненосец, напавший на беззащитную флотилию лодок, мчался по траве и ураганным огнем сметал все на своем пути. В конце концов, я весь взмок и так обессилел, что споткнулся и упал в траву. Причем, когда упал, понял, что прямо сейчас подняться точно не смогу. Сил у меня уже не было. «Где, елки-палки, сообщение о выполнении задания?» Раздраженно прошептал я и, перевернувшись на спину, уставился в практически безоблачное небо. «Где сообщение, что я сделал квест? Ведь я их уже больше двух сотен, наверное, перебил». Но небо молчало. Я продолжил лежать и размышлять. И через некоторое время это дало свой результат. Ко мне пришло неожиданное воспоминание. Я вспомнил, что в тот момент, когда попал сюда, то видел, что бородач тоже что-то кричит небу. «Уж не из-за этих ли головастиков монах сошел с ума? Может быть, он бил их с утра и до ночи всю свою жизнь? Вот и сбрендил». «Вполне может быть и так. А потом он нашел меня, дурачка, отдал экипировку, сам стал свободен, оставив вместо себя меня исполнять безумное бесконечное задание. Вот это я попал так попал. Так, получается, что сие задание невыполнимо». «Псевдоразумные манекены постоянно возрождаются, но ничего не происходит. Это замкнутый круг, бесконечное задание, у которого нет финала. А финал для меня будет трагичным. Если я не найду себе замены, то тут и останусь, и умру. Жесть какая! Тогда что же делать? А, где же мне найти такого дурачка, как я, который захочет исполнять эту работу?» Беспокойно вздохнул я и, найдя в себе силы, приподнявшись, сел который уже раз осмотрелся. Подобных мне дурачков видно не было. Лишь коллективный возрожденный псевдоразум все прыгал и прыгал, тем самым словно бы доказывая мне, что времени и здоровья у него в разы больше, чем у меня. «Ладно, сдаюсь», — сказал я, поднимаясь. «Наверное, это задание действительно невыполнимо». С этими словами пошел к чаше, чтобы попробовать там разобраться, что к чему, и, быть может, найти подсказку. Каково же было мое удивление, когда я, засунув руки в пар, увидел перед глазами надпись. Поздравляем. Вы выполнили первое задание. Орошение корней древа кровью псевдоразума. Количество убитых манекенов. 10 из 10. Награда. 15 медных монет. Сумка из мешковины на 6 слотов. Дополнительная награда. Пропуск в мир элиры. Получен опыт. Сто единиц. Ваш опыт. Сто 100 из тысячи. «Получить награду?» «Да, нет?» Нажал «да» и почувствовал, как в моих руках что-то появилось. Вытащил их из пара. Оказалось, что я держу в руках те предметы, о коих и говорилось в сообщении о завершении задания. Осмотрел эти предметы. Пять небольших круглых медяшек особо ничем примечательны не были. Просто монетки круглой формы, очень напоминающие наши металлические рубли. Отличал их от рублей только цвет. Эти медики были красновато коричневыми Сумка, которая представляла собой небольшой серый трепичный мешочек по размеру где-то 15 на 20 сантиметров, тоже оказалась относительно обыденной котомкой. Ничего сверхъестественного в ней я не заметил. К краям мешочка были пришиты две веревки. Если их связать между собой, то эту сумку можно будет повесить либо на пояс, либо на плечо. Но самый интересный из полученных наград стал «Пропуск в мир Элиры». Именно такая надпись большими буквами оказалась на играющем всеми цветами радуги полупрозрачном листе формата А5. Осмотрел его со всех сторон и аккуратно потер надпись ладонью. Неожиданно листок стал мерцать и как бы растворяться в воздухе. Через пару секунд он и вовсе исчез, что немало удивило. «Э, это ж моя добыча!» Недовольно произнес я в пустоту и посмотрел на полупрозрачную дымку барьера. Оказалось, что ее нет. Убрал сумку в рюкзак, медики в карман джинсов. Для этого пришлось приподнять подол монашеского одеяния. Поднял с земли дубинку и, приблизившись к краю поляны, протянул вперед правую руку. Она свободно, не встретив никакого сопротивления, прошла через пространство, где когда-то находился невидимый барьер. «Да! Есть же!» Воскликнул я радостно и, посмотрев в голубое небо, сделал свой первый шаг в новый мир. Технический центр корпорации «Грядущее». «Что за чушь? Почему появились кровавые эльфы?» Удивился главный инженер-программист, глядя на монитор, по которому полз неизвестный программный код. «Нештатно запустилось дополнение кровавой слезы». Поправив очки, растерянно произнес его первый заместитель. «Как оно могло запуститься, если его только недавно начали разрабатывать?» «Да еще и нештатно. И года не прошло, как над ним работать начали. А ну вообще, когда у нас по плану должно было выйти?» «Через три с половиной года». А до какого черта оно вышло сегодня?» «Очевидно. Главный ИИ-01 посчитал, что дополнение уже работоспособно, и его имеет смысл начать интегрировать в систему мироздания». Ой, ему разрешил это сделать? Он вообще, что ли, нам не подчиняется?» «Уже более двух недель идет противостояние наших лучших программистов с этим новым военным ИИ». Главный инженер утверждает, что мы проигрываем эту битву. Сегодня я имел неофициальную беседу с нашим гением, Марком». «Главой отдел логики?» — вспомнил главный программист. «И что он сказал?» — огляделся по сторонам. «Кстати, где он?» «Он с ночной смены. Сейчас отсыпается», — пояснил второй заместитель. «Так вот», — продолжил первый зам. «Марк сказал, что он у себя дома ради интереса, опираясь на работу ИИ за последние 10 дней, написал программу для анализа его действий». «И расчеты повергли его в шок. По их результатам существует очень большая вероятность того, что через 5-7 дней мы полностью утратим возможность влиять извне на тот мир». «А почему вы мне не доложили?» «Он получил результат только сегодня ночью. Утром он мне сообщил и обещал подготовить всеобъемлющий доклад к сегодняшнему дневному заседанию», — пояснил второй помощник. «Хорошо», — кивнул главный программист и спросил. «Ты говоришь, что повлиять на ИИ мы не сможем извне». «Что ты имеешь в виду? Извне — это отсюда. И всячески блокирует наши попытки внести в мир новшества, которые мы бы хотели внедрить. Точнее, он их замораживает, обдумывает и уже после этого принимает решение — разрешить или отклонить». «Обдумывает? Решает? А кто он такой? Кем он себя возомнил?» Основная масса высшего звена инженеров и программистов, стоящих рядом, промолчала. Однако нашелся один, который негромко, чтобы его никто не слышал, буркнул себе под нос. «Он теперь верховный бог того мира».